Глава 2. Контора на горе, а в окнах рейд и путаница рельсов. Американское бюро желтого дерева имело раздвижную ширму, а внутри него был тайник, куда Небольсин прятал письма брата, проложенные маками с мормелон де гран где открывал письма невесты, пропитанные духами, и вообще все, что считал нужным сохранить от вагонных жуликов. Самое главное в тайнике – коллекция. Подборка вырезок из газет всего мира, где тщательно собрано высказывание о титаническом подвиге русских. От лорда Френча до графа Льва Толстого, сына писателя. Все подозрительные таланты спешно приложили свои руки к судьбе этой русской загадки. Борода и лопата, кайло и лапти, матюги и портянки. Небольсин согласен, все это так. Но подвиг совершенен, и никто уже не отрицает этого. Для него, для путейца, русской загадки попросту не существует. Есть русский народ, и он способен творить чудеса. История грандиозной мировой бойни связана с этой дорогой, которая кончается вот здесь, и конец ее виден сейчас, и закон его конторы. Россия несла на своих могутных плечах всю главную тяжесть войны. И когда было плохо на Западе, Запад обращался к Востоку. К тем лесам и болотам, где мужики в обшарпанных шинелях ходили в атаку на штык, ибо патронов не хватало. Русский солдат вынослив и мужествен. Только надо его обеспечить оружием, и союзники взялись за это. Но как? Был лишь один путь морем, к набережным Архангельска. Дорога архангельск волгода строена еще с Савой Мамонтовым на свой страх и риск для вывоза рыбы на московский рынок. С узкой колеи на станции Вологда драгоценные для войны грузы перегужировывались на широкую колею. Архангельск был расположен на правом берегу Двины. Вокзал же и платформы под грузы размещались на левом, вдоль мелкого песчаного пляжа, куда не могли подойти океанские корабли. И вот грузы, прибывшие от союзников с городского пляжа, кидали на шаланды, а с шаланд перекидывали на вокзальные пляжи, без пристаней, у самой воды под открытым небом. Два раза в году мешали ледоход или достав. Портовые буксиры ломали речной покров, пробивая пути с Шаландом. Иностранные корабли боялись зазимовать в во льдах возле Архангельска, и поэтому на пристанях царила бешеная спекуляция шаландами. Это был базар на крови, на алчности, на спирте и бензине. Вагоны давались только под военные заказы. Но знаменитый Жорж Борман, русский шоколадный король, вывозил из Архангельска какао, тогда как русский солдат погибал в диких штыковых бойнях, не имея патронов. Появились в Архангельске люди с особой профессией толкачи. Они проталкивали на фронт застрявшие грузы. Платили им за это, стыдно сказать, сами же военные министерства, ибо даже опытные люди не могли разобраться в этом ужасном хаосе, где банки с икрой перемежались с патронами, а латунные ленты для гильз находились среди лимонов, давно сгнивших. Архангельск задохнулся в товарах, сваленных у реки. Архангельск лежал во льдах, и корабли уже начали сбрасывать товары прямо на лед. И прямо с моря по льду от аванпорта экономия бежали рельсы чтобы хоть как-то вывести и спасти тех русских солдат, что отступали перед мощной армией Казера. Спасти не только боевой престиж России, но и выручить англичан и французов, тоже отступивших. Тогда-то и взялись за работу. Надо было срочно, сверхсрочно среди карельских болот и утесов пробить новое русло для грузов от Кольского залива прямо на Петроград. Аркадий Константинович с любовью шелестел газетными вырезками. Это была история. Полтора года назад никто в мире не верил, что подвиг осуществим. Полтора года назад подняли первую лопату земли. Завязался клубок. Шпионажа, подкупов, афоризма, героизма. Полтора года назад русский номер газеты «Таймс» писал. А когда на берегу Ледовитого океана засвистит, наконец, первый гудок паровоза, Россия будет вправе заявить, что ею еще раз, на удивление всего мира, опять проделана титаническая работа. Небальсин щелкнул ключиком бюро, запирая тайник. На берегу океана свистел паровоз, спешащий из Петрограда. Ему отвечала сирена транспорта, бегущего от берегов Америки. И подумалось невольно. К чему думские разговоры о Дарданеллах, если мы уже имеем Мурманск? Небальсин взял со стола колокольчик, позвонил. Никого не пускайте ко мне, я приступаю к работе. Отбивка. В конце рабочего дня канцелярия дороги сообщила ему, что контрразведка арестован сегодня Песошников, лучший машинист дистанции. «За что?» – поднялся Небольсин сразу вспотев. Ему, как и многим тогда, часто чудилось нечто черное, вроде немецкой диверсии. Тайная агентура работала заодно с германскими подлодками. У причалов Архангельска разнесло в куски транспорт ворон Дризен, груженный порохами. Погибла полоса набережной и тысяча грузчиков. В порту «Экономия» загадочно был подорван ледокол «Челюшкин». Всегда что-то самое ценное из союзных грузов горело, пропадало, тонуло, взлетало к небесам. «За что?» — повторил свой вопрос Небольсин. Ему сказали, что состав, который увел вчера Песочников в Кандалакшу, оказался разоровым. В результате пропал последний американский вагон. А в этом вагоне состояние почти миллионное. 76 пудов чистого кучука. 140 пудов аэропланного лака, груз азотной кислоты, ящики с парижской косметикой и чулки. «Вы даже не знаете, какая это прелесть?» – разволновались женщины в канцелярии. «Новомодные, ажурные, тончайшие, ну, прямо из Парижа!» Аркадий Константинович засел за прямой провод с кемью, где располагалось начальство южной дистанции. К аппарату подключился его друг, инженер Петр Роник. «Петенька!» — закричал Небальсин. — Ты не принимал ли в последнее время «Американку» на 8 осей? — У нас пропало. — Порожняк, Аркадий? — Да нет, с грузом. Сейчас перечислю, что там было. Кем решительно ответил, что такого груза не поступало. — Ищи у себя, Аркадий, — посоветовал Роник. — Конечно же, сомневаться в честности Петя Роника, этого чистого идеального человека не приходилось. Если вагон растрепали... Так именно на здешней дистанции между Мурманском и Кандалакшей, где-то в потемках заснеженной тундры. Небольсин с руганью сорвал с вешалки шубу, кинул на макушку бобровую шапку боярку, пышную, как у шаляпина, и схватил в руки дубину самоделку, обожженную костра. Так он ворвался в помещение «тридцатки», особо в барака номер 30, где размещалась мурманская контрразведка. Нагрянул прямо в приемную, которая здесь, как в амбулатории, называлась боксом. Севочка здесь. — спросила секретарша. Севочка — это был поручик Всеволод Элен, хозяин этого грозного барака номер 30. К сожалению, поручика на месте не оказалось. Небольшин положил на стол свою дубину и сказал барышне, «Передай Елену от моего имени, что если он будет хватать моих машинистов, то дорога встанет. Я слишком хорошо знаю песочников Он способен устроить забастовку на дистанции, но никогда не пойдет на воровство». Секретарша элегантная стерва лет 30, раскурила папиросу и ответила «Окей» и закинула ноги на ногу. Небольшин уставился на ее стройные ноги и осекся. Чулки были, ажурные. Ажурные, последний вопль моды. Но разве мог инженер сомневаться в честности такой идеальной организации, как мурманская контрразведка? Конечно нет. И взмахнув дубиной, Небальсин отправился к двери, сказав на прощание. Я еще позвоню Севочке, и пусть он не дурит. Мне скоро принимать союзную комиссию майора Дюкастеля, и только машинисту Песошникову я доверю вести локомотив. Вечером вагон к Небульсину поднялся Песошников. Высокий путеец, уже не молодой, обремененной семьей. Он, пожалуй, единственный из сезонников, осел в Мурмане, прочно. Купил под колую домик, из Петрозаводска навозил в мешках землю, разбил огород, только у него выросла в этом году картошка. Каждая калибром с но все же картошка, и ее можно было есть. «Выпустили?» – засмеялся Небольсин. «Ну, садись. Дуняшка, поставь нам чаю». «Домой надо. Баба, небось, заждалась», – сказал Песошников. «Зашел вот Аркадий Константинович, спасибо вам оставить душевно. Спасибо, что вступились. В мире правды нету. Кто не укради, все на нашего брата свалят». «Дуняшка!» – заорал Небольсин через двери своего купе-салона. Долго ты будешь возиться, дура кольская! Он заставил машиниста выпить стакан чаю, гольем. Сам не бальсин жил по даже сахар не всегда имел. А как это могло случиться? спросил потом. Песочников аккуратно держал в черных, сожженных утопки пальцев тонкое стекло горячего стакана и не обжигался. Я ведь только тяга, рассказывал. Фонарем махнули и потянул. А на хвост некогда оглядываться. Ну, где-то посередь разорвали меня от хвоста. Американка-то шла последней. И рвать меня удобно. Самый последний. Кому это нужно? Задумался Небольсин. Авиационный лак адресован на Москву. Для велосамолетной фирмы ДУКС. Азотная кислота на пороховые под Питером. Что там еще? Барахло бабье. Ах, Аркадий Константинович. Вздохнул песочников. Это вам барахло. Живете, до да сахару не имеете. А другие лаком этим, ежели не иропланы, так табуретки свои покрасят. Азотно какаус меняют. Барахло! хмыхнул машинист. Хорошенькое барахло, коли богатой не в Питере за этот тажур мужей своих удавить готовы. Мир в крови, а кто и живет хопхны. Песошников, сказал Небальсин. — я знаю, что ты честный человек. Но я ведь не дурак и знаю, что многие рабочие воруют на дистанции. Разве не так? Воруют, согласился Песошников. Только не защищай их, предупредил Небальсин. Ну, и не подумаю защищать. Потому как рабочий-то здесь каков. Вы думаете, на Мурмане есть настоящий пролетарий? Чёрта лысого. Вот еще сормовский вот еще Обуховские, что сюда законтрактовались. Эти еще люди, класс. Но их раз-два и обчелся, А так, размазня, шпана и пьяницы. Шмольголь перекатная. Все, кому тюрьма грозила, да те, кто от фронта хотел сбежать. Вот и собрались здесь. Народ несознательный. На прощание Небольсин сказал машинисту. Ладно, ступай с Богом, на днях комиссия прибудет сюда от французов. Мы с тобой прокатим ее до звонки. В эту ночь спать Небольсину не пришлось. Уже за полночь кто-то забарабанил в окно к инженеру. Это был князь Вяземский. Аркадий! Звал он. «Вставай скорей!» «Что случилось? Куда?» «Иди в столовую, будет грандиозная попоище!» «По случаю чего? Победа на фронте?» «Еще какая!» Густо хохотал в роскошную бороду командир бесшумного. «Только что узнали!» «В Питере нашлись честные люди и прихлопнули Гришку Распутина!» В плавмастерской Ксении жгли в эту ночь фейерверки. В охмелю и в песнях, загребая ногами среди ночных сугробов, праздновали мурманчане гибель Варнака в проруби. Там в Петрограде что-то сломалось, хрустнуло, удивило всех сообщение, что государь-император, узнав о гибели своего друга, бросил фронт, покинул дела Ставки и срочно выехал в Петроград. Зачем? Пришла вещь, что на выходе из порт Саида погиб подорванный немцами броненосец Пересвет, плывший с Дальнего Востока на Мурман. Флотилия, приспустив флаги, Осиротело. Готовился уйти в Англию на замену орудий крейсер Варяг. Его жаль было отпускать. Но в самом начале января бросил якоря в Кольском заливе линкор-чесма, громоздкий и обледенелый. Три дня потом ходили артилями скалывать лед с брони. Говорили об Аскольде, мол, придет боевой крейсер, с ним будет легче. Потом с океана, откуда-то от ла подошли немецкие подлодки и перископы их стали шнырять возле Варде около Кельдина и рыбачего, Почти рядом, почти под боком у города. Казалось, сам воздух, пронизанный морозом, застыл на Мурмане в выжидательном напряжении, Чего-то все ждали, на что-то надеялись. И только небольсину мешало ожидание комиссии. Впрочем, он надеялся, что выводы ее будут средние. Наконец, майор де Костель прибыл, и Небальсин сразу дал срочную телеграмму по дистанции до самой звонки, чтобы пути привели в порядок За следили внимательно, а стрелочникам иногда не мешает побриться. Итак, я везу комиссию. А где ящик с коньяком? Отбивка. Майор Дюкастель, пожилой седовласый человек с зорким взглядом из-под сурово нависших бровей, появился в вагоне. Вот его первый вопрос. Случаи людоедства на дороге не наблюдались? небольшин ответил... Простите, Мсье не слышал. Это была его первая ложь. Ибо в прошлом году партия сезонников, заброшенная в тундру, была забыта начальством. Люди одичали и ходили слухи, что одного человека свинтили. Между прочим, поругивая начальство. Небальсин помог Дюкастелю загинуть на полку громадный фибровый чемодан. «Поехали», – сказал француз инженеру таким тоном, словно взбирался в вазок и пихнул кучера в спину. «Пшел!» Состав был сцеплен из одинокого пульмана, а позади него болтался вагон с дорожными ремонтниками. Аркадий Константинович вышел в тамбур, махнул рукой на паровоз. «Песочников, давай, жми на полный цилиндр». Не заходя в купе, Небальсин достал записку, которую в пыхах выручил ему контрагент Каратыгин. Вот что там было написано. «Исходя из благих чувств признательности, советую вам». Старайтесь на полной скорости, не останавливаясь, проскочить через Тайболу. Там опять волнение рабочих. Разом защелкали под колесами стыки рельсов, широко разведенные морозом. За окном мелькали вагоны, вагоны, вагоны. Вагоны с трубами, вагоны с полевыми занавесками, вагоны с дохлыми геранями, вагоны с усатыми кошками в тамбурах, вагоны с собачками, которые лаяли не переставая. Вся путанная русская жизнь с ее бестолковщиной неразберихой проносилась мимо, уже привычная для инженера и совсем непонятное для француза. Дю Костель крепко сцепил в синеватых от холода губах трубку с табаком. Последовал второй вопрос, вполне естественный. Сколько процентов подвижного состава у вас занято под жилье рабочих и служащих? Небульсину пришлось соорудить вторую ложь. Я думаю, майор, сказал он, изображая на лице подобие раздумия, процентов 10 не больше. И сказав так, покраснел. Если б только десять. Поскорее бы выскочить в тундру, думал небольсин, страдая. Как повысилась смертность? Спросил Дюкастель. Небольсин подумал и ответил. Высокая смертность на дороге зафиксирована в Рамазан. Как? Вытянулся Дюкастель в весь Рамазан. Праздник мусульманский. Что это значит? Охрана военнопленных сплошь состояла из мусульман. Магометане в Рамазан, как вам, наверное, известно, не имеют права употреблять пищу до захода солнца. И вот вам трагическое положение. Мы никак не могли объяснить фанатикам, что в Арктике солнце вообще летом не заходит. Когда же удалось толковать, то было уже поздно. В живых осталась лишь часть дорожной охраны. «Пора», – решил Небольсин и потащил из ящика бутылку с мартелем, любовно держа ее за тонкое горлышко. Но тут случилось непредвиденное. Дюкастель резко отрицательно мотнул головой. Нет, он давно уже не пьет. Известный русский способ залить любой комиссии глаза здесь явно не годился. Аркадий Константинович задвинул ногой подальше ящик с книгой. Песочник в долгудок. Первая остановка – кола. Тут все в порядке, и небольшин хорошо знал об этом. «Может, остановимся?» – предложил любезно. «Я скажу, где надо остановиться», – ответил Дюкостыль, и, достав громадный блокнот в коже, что-то оттуда вычитал. «Станция Тайбола», – неожиданно сказал он. «Вот там и будет наша первая остановка». «Что значит по-русски Тайбола?» Осведомленность союзников всегда поражала. Они знали в любое время, где находится крейсер Оскольд и на какой станции волнения рабочих. Холодея Небольсин коряво пояснил. тайбу слово не «русское», а лапарское. В переводе оно означает «тундра», «пустая земля», «никого нету», «безлюди». В разговоре выяснилось, что майор Дюкостиль владеет русским в пределах трех фраз. «Ты мне нравишься», «Где ресторан» и «Здорово, бабы». Последнюю фразу майор отточил уже в вагоне с помощью Небольсина, который предупредил француза, что в Сороке их будет встречать депутация местных жителей, и наверняка будут бабы. Не мешает поздороваться с ними. Решив покорить сумрачного француза, небольсин толковал умолку. Не мытьем, так да катанем он свое возьмет. Вы не представляете, майор, каковы женщины в местных селениях? Красавицы, стройные, волоокие, статные, гребут на лодках пудовыми веслами. Ставят паруса и ловят беглых каторжников. Обилие жемчуга, выловленного в здешних реках, украшает их достойные лица. Единственный недостаток местных Венер – это низко сидящий тур, и от этого короткие ноги. Не вынимая трубки изо рта, майор, понимающий, кивал. Взгляд его был устремлен за окно, где таяла в сумерках неуютная голая земля манчезерских тундр. Вот и станция Тайбола. Остановка поднял руку майор. И сразу в окна вагона понеслась отборная брань. Сукин сын Каратыгин подсказал правильно, лучше бы здесь не останавливаться. Но уже поздно, надо разрешать этот вопрос в присутствии особой союзной комиссии. В этот момент Небальсин пожалел, что имеет дело с французом, а не с Джоном Стивенсом. Французы докучливо въедливо американцы шире и беззаботнее смотрят на вещи. И он решительно распахнул двери купе, а со стороны тамбора уже ломились сезонники. Пензики, тамбовские, вологодские. Сербы австрийские, маньчжуры, харбинские, немцы баварские. И каждый что-нибудь тряс. Один показывал валенки, другой отдирал от своего сапога подошву и без того уже наполовину отвалившегося. — Ета жизнь? — спрашивал один пензяк, наскакивая. Небольшим барственным жестом отвел его руку в сторону. Где десятник? Я буду говорить только с десятником. Искупе выглянул Дюкастель и заявил кратко Переводите. Ета жизнь! И к носу майора подсунули вшивую фуфайку. Что он говорит? спросил Дюкастель, отступая. Небольсин перевел на свой лад. Рабочий спрашивает у вас, в чем смысл жизни? Не удивляйтесь, майор, все русские люди заражены толстовством. Через толпу сезонников в узком проходе пульмана протиснулся десятник, крепкий старик с умным лицом. Вот что я скажу, Аркадий Кистетинович. Мы против вас лично ничто за пазухой не держим. Но контрагент Каратыгин лупи его если Ежели попадется нам на шпалах, так мы... Переводите вмешался Дюкастель. «Они сорвут ему голову», озлобленно перевел Небальсин. «Кому?» «Контрагенту, который обслуживает этот участок». Положив блокнот на колено, что-то записывал Дюкастель, а Небальсин тем временем успокаивал рабочих. «Я все сделаю», — говорил он. «Не шумите, обещаю». Когда отъезжали, мимо проплыла товарная теплушка с надписью «Восемь лошадей, 40 людей». И выше висела доска. Школа. «Вот», — сказал Небольсин, «можете отметить, здесь у нас школа. Дети сезонных рабочих имеют возможность учиться». Но это майор почему-то не счел нужным записывать. Он взял бутылку с коньяком, наполнил стакан до половины. «Вам», — произнес он вежливо, «я думаю, надо выпить». Летела за окном плоская запурженная земля. Миновали станции Лоухи, И мандра нива, скорой Кандалакша. Здесь в Кандалакше порт и узел дорог. Здесь более или менее налажено, отсюда до самой Коми начальствует на дистанции хороший путейц и славный друг Петень Короник. Рекомендую остановиться в Кандалакше, сказал Небальсин. Я знаю, где нам надо бы остановиться. Семафор открыт перед высоким начальством. Поезд своим пролетел мимо раскиданных по скалам домишек Кандалакши, понеслась в мутную даль Ржавая и безжалостная к человеку колючая проволока. Щелк-щелк, стучали колеса. «Это?» – спросил Дюкастель, показав трубкой за окно. «Здесь были лагеря. Какова же продуктивность работы военнопленных?» «На 25% ниже русских. Зато канадские рабочие, завезенные сюда англичанами, выполняли только половину нормы, которая давалась на пленного». Положение выправило тысяча здоровенных девиц из Поволжья, которые были завезены сюда, как насыпные землекопы, и как невесты. Заревел гудок на повороте, вагон стремительно и сильно мотнул на рельсах. Дюкастель невольно схватился за столик и заметно побледнел. Был такой момент, когда казалось, что состав уже рушится под откос. «Что это значит?» – заговорил француз, оправляясь от испуга. Неужели профиль дороги такой жесткий? Почему его не смягчили? Как же вы рискуете пропускать длинные составы с ценнейшими для войны грузами? Аркадий Константинович страха не испытывал. Он уже приучил себя к такому отчаянному риску на поворотах. Вполне согласен с вами. Повороты опасны. Но для сокращения работ были сокращены радиусы кривых. Да, сказал Небольсин, Мы их приблизили до критической цифры в 150 сажен. Мы экономили на всем, даже низкие потолки на станциях, даже крыши из теса, даже валуны вместо фундамента, и вы нигде не увидите штукатурки. Но все доделаем после войны. А сейчас дорога существует, и смягчать ее профиль будем после победы над врагом. Дюкостель откинулся затылком на валик плюшевого дивана, выпустил клуб синего дыма из трубки. Мы едем сейчас заговорил он, следя за ускользающим дымом, по самой молодой дороге мира. «Этой дороге всего два неполных месяца. Вы хотели построить ее за 180 миллионов золотом, но вложили в нее 350 миллионов. Дорога отблита чистым сибирским золотом России, но стала ли она лучше от этого?» Небальсин поднялся. «Может и так. Мы очень торопились. Ибо вы...» Французы и англичане слишком настаивали. Скорее, скорее. Конечно, я понимаю, положение на Западном фронте тогда было тяжелым. Я предлагаю вам, майор, встать сейчас тоже и выпить. Что это значит? Мы пересекаем русский экватор. Полярный круг. Удар колес, поворот, гудок паровоза. Молодец, песочников догадался салютовать и тонко звякнули два бокала. «Поздравляю вас!» сказал Небольсин. «Через пять минут, ответил Дюкостыль, натягивая на себя русский полушубок, вы остановите состав и прикажете рабочим следовать за нами». «Не доезжая станции Кирить? «Да, прямо в голой тундре». «Остановились». С кирками и лопатами выскакивали теплушки ремонтники. Притопнув каблуком мерзлую землю, Майор Дюкастиль зашагал вдоль рельсов. За ним не бальсин. «Ребята!» — позвал на рабочих. «Валяйте следом!»